Глава 11. О строптивой лошади, уроках фехтования, беседах о кино и монстрах и о наглом рыжем типе. Я говорила, что нам давали много домашних заданий в первые дни учебы. Ха! Как оказалось, это преподаватели делали разминку. На каждом последующем уроке нам задавали еще больше. Стеллаж в нашей слолой комнате стремительно заполнялся книгами что, впрочем, не отменяло необходимости проводить изрядное количество времени в библиотеке. Далеко не все из фолиантов можно было выносить за пределы магически защищенного помещения. Магистр Ририн нас с Карлом встречал уже как родных. И что-то мне подсказывало, что нам с приятелем доставалось намного больше полезных источников знаний для выполнения хитроумных домашних заданий, чем прочим адептам. Библиотекарь явно оценил нашу полезность и направлял нас в те ряды и к тем стеллажам, по которым до того не шарился, судя по количеству пыли на них, ни один из шкалеров. Определенная польза от этого была и нам, и библиотеке. Мы с карлом наловчились шустро лазить по стремянке вверх-вниз. Я, наученная прошлым опытом, теперь надевала не юбку, а джинсы, когда направляла свои стопы в сокровищницу знаний. Напарник перестал быть таким молчаливым, и все чаще басил за ковыристые ругательства, зверски чихая в перерывах. Стеллажи, на которых мы искали необходимые книги, стали чистыми, но ну и в качестве приятного бонуса и мои, и Карла домашние работы были лучшими. Мы неизменно получали за них пятерки, что радовало преподавателей и раздражало однокурсников. Негодование у меня вызвали только уроки, которые относились к боевому фэнтези. Лошадь! Она такая лошадь! Та строптивая серая кобыла по имени Зорька, которую мне выделили, дышала, двигалась, фыркала, имела собственное мнение относительно того, что ей надлежало делать и всячески демонстрировала свое лошадиное превосходство надо мной, двуногой. Устав с ней воевать, а то, что между нами происходило, было именно холодной войной, я в один из дней подошла к этой наглой морде и, обмирая от страха, легнет еще, строго сказала ей... «Слушай сюда, лошадь!» Зорька прониклась вступлением, насмешливо фыркнула и посмотрела на меня одним глазом. «Ты, наверное, не в курсе, но я тебя сейчас просвещу. Я ведьма, ведьма необученная, так что не доводи меня до греха, по-хорошему предупреждаю. А то ведь я, как прокляну или порчу на виду, и вырастут у тебя рога или копыта отвалятся». «Бессовестная серая зверюга мне явно не поверила, что и показала всей своей мордой. Не спрашивайте, как, но я уверена в этом. Да-да, спроси любого, тебе все подтвердят. Давай договоримся. Ты ведешь себя как нормальная лошадь, а я... Я тебе сейчас в гриве заплету косичку и сделаю наговор. Я, правда, пока не умею по заказу делать, но они раньше сами непроизвольно получались» так что обязательно получится и в этот раз. Хороший, полезный наговор». Животина всхрапнула и посмотрела на меня с задумчивостью. «Договорились». Судя по тому, что мне была подставлена грива, я поняла, что переговоры увенчались успехом. Я заплела ей с одной стороны тонкую, аккуратную косичку со сложным плетением и закрепила кусочком бечевки. У меня в кармане как раз был тот, которым мне обвязывали тетради в магазине. Вот от него и оторвала немного. А во время плетения нашептала заговор, который вычитала в предоставленной магистром Ририном книге о ведьмах и их искусстве. «Это занятие по верховой езде у меня впервые прошло без приключений и эксцессов. Меня даже не пытались скинуть, подо мной не скакал дикий мустанг, меня слушались, и я даже получила определенное удовольствие от действа. «Умничка!» – погладила я после окончания занятия, хитрую четвероногую животину, попортившую мне столько нервов. Косичку не давай расплетать, а то заговор рассеется, напутствовала ее на прощание. И, скорчив рожицу хихикающим надо мной одногруппником, отправилась в общежитие. С тренировками на выносливость и силу у меня, как и у всех боевиков, проблем не возникло. Слишком живы еще были в памяти и в теле уроки физкультуры в школе. У нас физрук был зверь. Гонял, как тех пресловутых сидоровых кос, и нормативы сдавать ему приходилось всем без исключения. Так что и тут бегали, прыгали, лазили, ничего сверхординарного. А вот фехтование это да. Это было второе занятие боевого факультета, которое вызывало во мне священный ужас. И если у парней проблем не возникло никаких, то у женской части факультета определенные трудности в фехтовании имелись. Преподавал этот предмет мастер Айгол Айвэ – длинноволосый рыжий эльф. Вот уж не знала, что эльфы бывают рыжими. На первом же занятии нам было велено вытащить себе по мячу из груды металла, лежавшего на полу, и приготовиться к тренировке. Мне досталась здоровенная железяка, которую я еле доволокла до своего места. Легких мечей там, по-моему, вообще не было, но мне осталась совсем уж неподъемная штуковина. Все прочие разобрали более шустрые товарищи. Я с натугой подняла эту тяжесть, когда мастер Айве подошел ко мне, чтобы проверить, как и что у меня получается. Короче, не смогла я удержать ее на весу и тяпнула вниз. Учитель едва успел отпрыгнуть, а то остался бы без ноги. Ох, и орал он. Ну, мастер айве, пролепетала я, испуганно таращась на него. Он слишком тяжелый для меня, у меня не хватает сил его удержать. «Так какого рыгра вы заявились на занятия боевиков, адептка?» — рявкнул он. «Вы ведь типичная жирафа. Вот и проводили бы время на ЖРФ с такими же нежными дамочками. Сидели бы тихо, как шурхи. Варили бы зелья и выращивали травки. Вы же так сами покалечитесь и нас всех перекалечите». «Я ведьмочка, а не жирафа», — обиженно буркнула я и опустила глаза. «А к боевикам меня направил ваш книжный глобус». «Думаете, мне так сильно нравится тащить программу двух факультетов сразу, мастер Айве?» «А, так вы та самая адептка!» «Магистр Новорт меня предупреждал, но я не знал, что это именно вы». «Ну и что мне с вами делать?» «Уведомить ректора, что я не справляюсь? Пусть меня оставят только на ЖРФ?» «Мрачно предложила я». «И не мечтайте», — отрезал рыжий эльф. «Артефакт распределения не ошибается». И если вас распределили и туда, и сюда, то будете, как миленькая, учиться и там, и сям». Печально закончила я его фразу. «Идемте, адептка, подберем вам оружие по руке». И этот тип развернулся и направился к двери, находящейся в дальнем углу тренировочного зала. Мне был выдан новый, облегченный меч, и начались мои мучения. И ведь никак не отвертеться». После занятия я спросила Карла, что такое рыгор. Оказалось, это такая противная, жуткая живность. Мохнатая, зубастая, хищная и хитрая. В связи с чем ее название активно использовалось в качестве ругательства. Ну что ж, пора учиться брониться по-новому. Не все же мне чертом и блинами ругаться. Надо приобщаться к новой среде обитания. Поздним вечером, накануне выходного дня, я его привычно именовала воскресеньем, так как здесь неделя тоже состояла из семи дней. В наше окошко что-то стукнуло. «Что это?» — вскинула голову Лалина. «Понятия не имею. Наверное, к тебе кавалеры пожаловали. Пожала я плечами». Лола действительно вела активную личную жизнь и бегала на свидания то с одним, то с другим студентом. И как успевала-то? Лично я все время тратила на учебу, а в свободные часы перед сном штудировала дополнительную литературу и в первую очередь книги по ведьминскому искусству. Потрясающе интересная литература, должна заметить. А уж какая полезная! «Да вроде у меня только завтра свидание», задумчиво протянула соседка. «И поздно уже, отбой ведь был час назад». Тут в стекло снова что-то стукнуло. Лола спрыгнула с кровати и подбежала к окну. Распахнула его и высунулась почти по пояс. Сначала она вглядывалась в темноту, Потом разочарованно передернула плечами и повернулась ко мне. «Кира, там к тебе!» «Да ладно! Кто это может ко мне явиться? Мы с Карлом ни о чем не договаривались!» «А это не твой друг, коротышка! Это тот красавчик Дырхан с третьего курса!» Скорчила она недовольную рожицу. «Кто-кто?» Ивер Стенси. Что у тебя с ним?» «А он дырхан? не в попад спросила я. «А ты не видишь?» — подняла она брови. Конечно, Дырхан, причем из высших, как и я. И что, у него боевая форма такая же страшная, как у тебя? О, намного страшнее, он же мужчина. У них еще на плечах такие замечательные длинные шипы появляются. Жестами показала она, где именно вырастают эти шипы. И на локтях, это чтобы можно было поразить противников, напавших сзади. Фу, меня передернуло, а с виду такой красавец. Иворостенси действительно можно было смело назвать красавцем. Породистое лицо, прямой нос, волевый подбородок, большие холодные серые глаза, черные брови и ресницы, густая грива волос и летний загар. Добавьте к этому высокий рост, богатырский размах плеч узкие бедра и длинные ноги. И вот он, девичий идеал. Примерно таких брутальных самцов рисуют на мягких обложках любовных романов тех, где девицы разных мастей бессильно висят в крепких мужских объятиях и взирают на мачо коровьими глазами, а роковые красавцы придерживают этих полуобморочных девиц и смотрят с таким видом, словно сейчас откусят им голову. У Лолы тоже, кстати, два подобных романчика лежали на столе. Впрочем, ничего удивительного, что по извергу сходила с ума большая часть всех девушек школы. Им, к счастью, не довелось столкнуться с ним при таких неприятных обстоятельствах, как мне и они видели только его эффектную внешность. Лола собралась возмутиться, но не успела. Нетерпеливый боевик снова кинул камушек в окно, а так как оно сейчас было открыто, то вестник шлепнулся на пол в центре комнаты. «Мусорит он еще!» – буркнула я и подошла к окну. Под раскидистым деревом, растущим напротив нашего окна, стоял роковой брюнет и нетерпеливо притоптывал ногой. Я вопросительно кивнула, глядя на него. Шуметь ни он, ни я не решались. Парень поманил меня рукой, я отрицательно покачала головой и постучала указательным пальцем по левому запястью, намекая на время. Он мой жест понял как-то по-своему, потому что дважды кивнул и тоже постучал по своему запястью. «И что это означает?» — полюбопытствовала Лола, стоявшая за моей спиной. Я пожала плечами и вопросительно развела руками, глядя на изверга и ожидая пояснений. Если он в курсе, что уже поздно, то чего тогда зовет? Знает же, что девушкам лучше не выходить из общежития после отбоя. Госпожа Коруда очень хорошая женщина, но за шумы прогулки в ночное время могла и уши открутить. Девчонки ее любили, но опасались. Боевик вздохнул, подумал секунду и жестами изобразил, чтобы я шла в воздушный переход, соединяющий женский и мужской корпуса, и показал, что тоже сейчас туда придет. Ну ладно. «Так вы все-таки встречаетесь?» С ноткой зависти уточнила Лалина, когда парень скрылся в двери, ведущий в мужское общежитие. «Вообще-то нет, но я кое-что вспомнила. Он хотел и берег у меня заказать, обещал занести денег на материалы, а я так закрутилась с учебой, что напрочь забыла об этом» объяснила надевая кеды наверное принес пойдешь со мной завтра в город за покупками за покупками задумалась она а я выскользнула из комнаты и двинулась к месту встречи для того чтобы попасть туда нужно было подняться на четвертый этаж пройти в конец коридора и там располагалась дверь ведущая в переход ее не запирали на замок но она всегда была плотно прикрыта я в переходе соединяющем корпуса общежития Еще ни разу не бывала, но знала о том, как в него пройти, по рассказам девушек. Когда, запыхавшись, дошла до середины темного пространства перехода, освещенного только светом лун из окон, Ивар меня уже ждал. «Что так долго?» — спросил он. «Вот научусь телепортироваться, стану приходить быстро». «Язва!» «Кто бы говорил?» — фыркнула я. «Держи!» — он вынул из кармана брякающий мешочек. Купишь сама, что нужно. Цен я не знаю, так что тут с запасом. Должно на все хватить, еще останется. Ага, я забрала мешочек. Слушай, а не хочешь с серебром? Я высчитала про такую замечательную штуку. Если в обереги добавить серебряную нить, то они еще и от нежити могут оберегать. Ммм, поморщилась я от тавтологии. А сможешь с серебром работать? Это не так-то просто. Попробую, пожалуй, я плечами. «Если не получится, выплету серебро и сплету заново без него». «Дерзай», — великодушно разрешил мне заказчик. «Ну, бывай тогда. Как будет готово, я тебя найду. Или сам заходи через пару недель». Я повернулась, чтобы уйти, но тут не выдержала и спросила. «Слушай, а ты действительно Дерхан?» «Ну да», — спокойно подтвердил боевик. «И у тебя действительно в боевой форме на плечах и локтях вырастают шипы?» «Конечно», — нахмурился он, «а...» «Какая гадость!» — с чувством выпалила я. «Бррр! Не так страшные и пристрашные! А если еще и с шипами!» «А ты-то откуда об этом знаешь?» «Про то, какие мы страшные!» Ничуть не оскорбился этот тип, поднял брови и смерил меня взглядом с ног до головы. Лола показывала, мне ведь интересно было. «И что же, долго орала?» — с насмешкой спросил парень. «Лола?» Да вообще не орала, так зубами поклацала и все. «Ты, ты долго вопила?» «А мне-то с чего вопить?» – удивленно посмотрела на него. «Это же не я, страшная, как смертный грех. Вы, конечно, те еще страхолюдины, но в кино я и не таких монстров видела». «Занятно», – хмыкнул изверг и снова окинул меня задумчивым взглядом. «А что такое кино и каких монстров ты видела?» О, кино — это такая замечательная вещь. В фантастических фильмах про дальний космос и фэнтези про всяких черных властелинов такое показывают. А если еще с мистикой? Вот где страх. Потом не то, что в соседнюю комнату выйти в темноте боязно, ноги с дивана и то опускаешь с опаской. Расскажешь? Ивор подошел к окну, присел на подоконник и приглашающий похлопал рядом. Ну ладно, вот, например, был фильм. Проболтали мы в итоге часа два, я даже говорить устала. Рассказывала, что такое кинофильмы, где и как их можно смотреть, пересказала содержание нескольких космических ужастиков, изверг впечатлился. А меня такая ностальгия мучить начала. Я и так безумно скучала по родителям, но гнала от себя мысли о том, что увижу их еще очень и очень нескоро. Иначе ведь совсем в депрессию впаду, а мне нельзя, учиться надо. И ведь времени-то прошло совсем немного, а уже не хватало мне их. А тут про родное и привычное вспомнила, и так грустно стало. Когда я вернулась в комнату, Лола уже дремала. Но, услышав, что я пришла, она подскочила, включила бра на стене и долго пристально вглядывалась в мое лицо. «Что?» — подняла я брови. «Целовались?» — спросила соседка. «Не, про монстров говорили. Я ему ужастики рассказывала». «Ненормальная ведьма!» – всплеснула руками девушка. «У тебя же была великолепная возможность увлечь его, заинтересовать!» «Такой потрясающий парень, а она с ним ужастики обсуждала!» «Тьфу на тебя, Лола! Мне одной дырханы в компании выше крыши! Пусть этого потрясающего парня забирают другие, а мне такого добра не надо!» – открестилась я. «У нас с ним деловые отношения. Кстати, что ты решила?» Идешь завтра со мной по магазинам? Сначала надо посетить несколько нужных мне, потом я с тобой погуляю по всяким женским лавкам. Пойду, конечно. Надо же тебе показать, как приличные девушки одеваются. Хоть посмотришь на нормальные вещи». Девушка махнула на меня рукой, как на совершенно безнадежную, и глаз спать. Это было настолько в ее духе, что я даже не обиделась. Лола – это Лола. А на следующий день мы отправились за добычей. Я здраво рассудила, что начать стоит с уже известных мне лавок. В той, в которой я покупала сумку, и с одежной, чтобы узнать, где могут продавать бисер, серебряную нить и кожаные шнурки. С последними все решилось просто и бесплатно. Когда я спросила о них мастера по сумкам, он просто ушел на пару минут в подсобку и принес мне охапку кожаных обрезков разных цветов и размеров. Он ведь шил сумки в основном из кожи, И таких обрезков у него имелось великое множество, и больших, и маленьких. Я с радостью забрала их все. Уж нарезать ты шнурки нужной толщины, я и сама смогу. Только нужно купить скорняцкие ножницы. Где их можно приобрести? Хозяин лавки мне любезно подсказал. Заодно я договорилась, что буду забирать у него все кожаные остатки, какие он будет планировать выбросить. Взамен пообещала сплести ему оберег на удачу в торговых делах. Лола выбрала себе красивую дорогую сумку, так что мы обе оказались весьма довольны посещением данного места. В одежной лавке госпожа Алунта предложила Лалине примерить два платья, а пока Дэрхана вертелась перед зеркалом, я выяснила, где можно купить бисер и серебряную проволоку. Вот за ними мы и отправились, как только Лола закончила. Бисер в межреальности, кстати, оказался ничуть не хуже земного. С моими покупками мы управились быстро, а все остальное время я ходила запутанным маршрутом за Лолой по обувным и одежным магазинам. Она что-то примеряла, что-то приобретала, а я приглядывалась и приценивалась на будущее. В общежитие мы возвращались, увешанные свертками. Соседка быстро оценила прелесть дармовой лошадиной силы и, пользуясь тем, что я шла практически налегке, сучила мне целую кучу своих вещей. Стремительно промчались две недели. Я уже более-менее втянулась в учебный ритм, привыкла рано вставать, научилась планировать день так, чтобы к вечеру не падать в кровать обессиленным овощем. Прочитала массу полезной информации о ведьмах и их искусстве, многое приняла к сведению и законспектировала на будущее. Так, к примеру, к огромному удивлению Лолы, я воткнула над дверью в нашу комнату две иглы в косяки а на ее недоуменный взгляд пояснила, что это для того, чтобы всякие недоброжелатели к нам не входили. Она демонстративно покрутила пальцем у виска, потом подумала, огляделась и предложила мне воткнуть иглы над окном тоже. Вот она, женская логика во всей красе. Изверга я эти две недели вообще не видела. Не знаю, как так получалось, вроде все потоки учились в одном месте, но, тем не менее, с ним я не встретилась ни разу. Зато дважды нос к носу столкнулась с его рыжим приятелем. Второй раз вообще был крайне неприятный. Этот противный тип подкараулил меня, когда я, уставшая как собака, возвращалась с фехтования. Выскочил, как шурх из обглоданной книжки, схватил меня за плечо и затащил под дерево. «Руку убери», — хмуро сказала я и попыталась скинуть его конечность. «Не дергайся, мелкая, не бойся, не собираюсь я тебя бить» а я и не боюсь, но руку убери». «А то что?» Юргис фыркнул, сжал пальцы чуть сильнее и наклонился к моему лицу. Теперь мы стояли практически нос к носу. «Прокляну!» – тихо пообещала я и серьезно посмотрела ему в глаза. «Замучаешься снимать ведьми на проклятие». «Так ты действительно ведьма?» Наглая лапа моментально исчезла, а парень резко выпрямился. «Чего надо? Говори быстрее, я ужасно устала, ноги вообще не держат!» «Проверить решил, а то парни говорили о тебе, мне стало интересно!» «Проверил? Ага!» Он расплылся в улыбке. «Всего хорошего!» Я отвернулась и побрела к женскому корпусу. «Слышь, мелкая!» – догнал меня оклик в спину. «Приходи после отбоя ко мне в гости! Посидим, вина выпьем, конфетами тебя угощу!» «Я на третьем этаже живу, комната номер двадцать три». «Я не пью и берегу фигуру!» — крикнула, не оглядываясь, и ускорила шаги. «Нет, ну вообще, у меня слов нет! Приходи к нему в комнату! Совсем эти боевики спятили! Он, может, еще считал, что одолжение мне сделал, приглашая на эти сомнительные посиделки?» «Не понял», — озадачился Рыжий. Показывать ему неприличный жест я поостереглась, поэтому пришлось ограничиться прозвучавшим отказом и смыться под сильную зеленую руку госпожи Коруды. В комнате меня встретила любопытная Лола и засыпала вопросами. «Что у тебя с Юргисом? О чем вы сейчас говорили? Он хотел тебя поцеловать?» «Господи, ты-то откуда знаешь, что мы с ним только что говорили?» «В окно увидела, конечно же. Так что у вас? Ты отбрила Ивара ради Юргиса?» «С ума сошла?» «Лола», — провыла я и навзничь упала на кровать. «А что сразу Лола? Так что у тебя с Юргисом и с Ивором?» «Ничего. Не хочешь делиться подробностями, так сразу и скажи. Ишь строит тут из себя невинность. А то мы не видим, как они оба на тебя смотрят и как караулят». «Чего?» — от такой новости я даже села. «В каком смысле караулят?» «В прямом». «Юргис тебя возле столовой поджидал несколько раз, а Ивар после пар в коридоре маячил и тебя высматривал. Просто ты вечно с этим своим басовитым коротышкой ходишь. Тебя же одно отловить нереальная задача. Ну же, скажи своей любимой соседке, что Юргис сейчас хотел». Я прыснула от смеха, глядя на свою любимую соседку, и призналась. «Он не верил, что я ведьма». Парни обо мне говорили, оказывается, вот он и пришел, чтобы лично спросить. И что, ты его убедила? Ага, предложила проклясть для наглядности. У Лолы вытянулось лицо, и я опять рассмеялась. Ну-ну, буркнула Дырхана, явно не поверив мне, но отстала.